Глава двадцать 25. Подземелье. Четверо мужчин молча вылезли из точилы и молниеносно прошмыгнули в проем двери. Не устояв под шквалом критических замечаний майора, она открылась Насеж даже не пискнув. Туда же своим ходом проследовала легковушка Cadillac. Она умела хорошо себя вести и источала запах козла. Лишь только они продвинулись на несколько метров, дверь обиженно захлопнулась с густым скрежетом, и Антиох повернул первый попавшийся Под руку выключатель. Полился сладчайший музон. Заработала радиостанция ТСФ. Антиох пошарил как следует и в конце концов нащупал другой выключатель, на этот раз настоящий. Раздался чуть слышный щелчок, и пол уехал из-под ног четверки друзей. Весь их квартет ухнул в пустоту. Падение было скоротечным, зато контакт с каменным полом мрачного подземелья оказался не столь уж бесполезным. а Адельфин, к примеру, посеял белую беретку хотя отчетливо помнил, что по привычке натянул ее на уши. А майор отреагировал круто, круче могут быть только яйца. Для него это было делом принципа. Выхватив из кармана гранату, он зафигачил ее в глубины подземелья, матовая вспышка и... На Серафиме градом посыпался строительный мусор, ему не хватало смекалки остаться в лежачем положении. А Дельфин прощупал левый глаз побратимо и удалил наиболее крупные бультики, Тогда как антиох почел своим долгом вкратце прояснить ситуацию. Он сунул руку в брюки, извлек сильный электрический фонарик и так шуганул пучком ослепительного света окружающие потемки, что те всем скопом попадали в обморок. Местечко было то еще. Темно-синие дерматиновые обои, все в брызгах селитры, лентами свисали со свода, раскуроченного взрывом гранаты и теряли свои концы на земле в груди хлама и зарослях растений, а говоря проще, в шапках для чайников, в каменоломке и в пупочной траве, использованы не по назначению врача. В одном углу можно было даже наткнуться на расстроенный саксофон, в раструбе которого свела себя гнездышко семейка прусаков. Подземелье имело форму прямоугольника с облупленными стенами, выложенными то ли бутовым, то ли отборным рвотным камнем. От разрыва гранаты кое-где пострадали свод и верхняя часть одной из малых сторон подземелья. Их попросту снесло. В образовавшейся с подачи майора Бреши было низги не видать, хотя мертвящая чернота склепа выглядела посвежевшей, прямо как новенькая. Синеватый дымок цеплялся за выпирающие из окраины развалин. Отблеск фонарика... Подчеркнул эти зубристые неровности дыры, и вдруг проваленно рисовалась сизая фигура с размытыми контурами, поколебалась сумеречной мути и снова скрылась за стеной. Антиох мигом погасил источник света и пукнул в соль-мажоре, дабы предупредить сподвижников о надвигающейся опасности. Серафимью, промежлю делом, рассеянно предававшийся садомскому греху с графом, вскочил и предусмотрительно укрылся за широкой спиной майора. Тот обернулся с выпученными глазами, чуя какой-то подвох, но протестовать не стал, так как все равно ни черта не видел. Антиох прицелился в сторону дыры и метнул вслепую еще одну гранату. Неестественное мычание сотрясло своды пещеры, и струя горячей жижи окатила четверых мужиков, которые в ужасе попятились, ибо узнали запах жабьей крови. Глава двадцать шестая. Гадина. Из-за стены сейчас доносилась приглушенная топотня, перемежавшаяся душераздирающими шлепками, как если бы по кастрюлям с жидковатым картофельным пюре прокосолапил гиббон. Смельчак Антиох вновь направил луч фонарика на пробоину, которая в ответ ощерила пасть и чуть-чуть увеличилась в объеме за счет новой, бледно-алой, как кровь рыбы, красочки. В круглом свете трепыхалась чья-то пятерня, пока не ухватилась за один из клыкастых выступов, И в дыру сначала просунулась шестидесятилетняя голова с немыслимой бородой-лопатой, а почти следом изнуренные мощи плечистого старца исполинского роста. Из-под мышки его костистой правой руки торчал свернутый трубочкой и пожелтевший от времени свиток. — Я приплыл на лодке, — сообщил он, задыхаясь. — Я шел на запах крови Жюля. Бедняка Жюль, вы его ухайдокали, а ведь он так обожал долбоегов. «Кто такой Жюль?» — поинтересовался серафибью у которого заклинило соображалку. «Жюль? Чертяка!» — отвечал старикан. «Редко Страхус, Гигантия Лазурия, Океанус средних размеров. Вполне половозрелая особь, пойманная давным-давно. Ах, дело было в Малеопии, я пить хочу, во рту как...» по пе ик Его придушил приступ неизвестной науки рыкоты и он как-то меньше ростом стал, что ли. «Рукопись, прочтите, не пожалеете прокряхтел он из последних сил. «А я уж пойду, пока не поздно!» Он явно собирался отдать концы. но «Ну -ну, дедок!» — подбодрил его майор. «Спокуха! Не хватало еще, чтобы вы так за здорово живешь!» «Взяли и смотались! Волков боятся!» — Да уж, — тяжко вздохнул старикашка, — я, пожалуй, все ж пойду, ведь у меня острый дерьмо-тит. И отбросив манускрипт, он отмочил великолепное сальто назад, прогнувшись и шмякнулся по другую сторону дыры. Заскрепели весла в уключинах, и раздалось пение бурлаков на Волге в исполнении хора сорванных голосов, орущих благим матом, а потом все стихло, кроме гнетущего плеска жюлевой крови, бившей ключом из проточины внизу стены. «За работу, братцы!» — встрепенулся майор. «Не дадим топить себя в подземелье, как слепых устриц». Он взялся сдирать со стен обвислый дерьмотин и сваливать тряпье вместе с деревяшками вдоль опорных столбов. Товарищи по битвам лихорадочно помогали ему, ни о чем не спрашивая. Через пятнадцать минут груда бросовых стройматериалов двухметровой толщины почти сравнялась по высоте с прорехой. Майор щелкнул зажигалкой, поджигая эту кучу разношерстных предметов. — Сейчас так припечет! Чертям жарко станет! — прояснил он свою задумку. — Ни в жизнь не потечет! Антиох давно разрюхал, что к чему, а вот двое других лишь теперь обменялись восхищенным взглядом. — Не дымновато ли будет? — тем не менее вякнул Адельфин. — Нет, будет сквозняк! — с уверенностью пообещал майор и без предупреждения запустил третью гранату в противоположном направлении от могилки Жюля. Остатки свода рухнули, не без шумового оформления, и сообщникам оставалось только перелезть через бутовую горку, чтобы попасть в тот коридор, откуда они грохнулись. «Надо бы огонь потушить», — сказал Антиох, и постучал по карману, проверяя, там ли еще рукопись. «Об огне породеет Господь», — ответствовал майор, который, увлекая за собой всю троицу, Уже выбрался наверх и теперь пытался вырвать Серафимью из цепких ручек стойки для зонтов, приковавшей все внимание последнего. Глава двадцать седьмая, манускрипт. «Отчинно хотелось бы знать, — сказал майор, — что за шутник нашпиговал мой дом дурацкими штучками-дрючками и подложил мне в подол свинью, то есть редко Страхуса?» Ибо там, в подвале, находилось одно из многочисленных убежищ майора, которое так классно оснастил разными техническими примочками таинственный доброжелатель. Он распистонил мой подвал. Он вынудил меня запалить мой огнеупорный дерьмотин. Он подстроил ловушку с раздвижным люком и сбросил нас вниз. Судя по всему, это сволочь. Антиох, что скажешь в его оправдание? Он из нашего рода племени. — Зуб даю, — раздумчиво проговорил Антиох. — Давайте лучше почитаем рукопись. — А как же пожар? — напомнил Серафимьо. — Сам погаснет, — сказал майор. Дерьмотин делается из строго негорючих веществ, а все так называемые деревяшки — просто-напросто крашеная штукатурка. Успокоившись, товарищи, по несчастью, со всеми возможными удобствами расположились на колченогих презирающих комфорт стульях и приготовились слушать чтение манускрипта. — Эх, будь здесь дюзл, — посетовал дельфин вот уж кто мог бы хоть чуточку прибраться. — Перебьетесь пока, — сказал майор. Он скоро будет, он уже в курсе. Давайте слушать. Манускрипт состоял из примерно тридцати желтоватых листочков, прошитых проволокой для резки масла и покрытых, как китайцы, веснушками пятнами отрубей. Не доставало главного листа, но сам текст шел со второй страницы. Начало смахивать на роман. Глава двадцать восьмая. Читка манускрипта. Жеф Префно непринужденным движением толкнул дверцу лифта, который подвез его на седьмой этаж заведения три пестро-рыжих комбинаторов и попилил по бесконечному коридору, слиняющему от канцелярской тоски и обслуживания контор линолеумом. Вывеска на первой двери справа гласила «Справочная». Жеф Непринужденным движением толкнул дверь, ничуть не менее непринужденно, чем в предыдущем случае. «Барон де Элда?» — спросил он. Антиох прервал чтение. «Какой абзац! Узнаю его стиль!» — заметил он. «Барона Д. Элда?» — спросил майор. «Да!» — отвечал Антиох. «Ведь это не хрен с бугра, а мой отец!» «Вторая дверь налево!» отбарабанила служащая справочной, по совместительству работавшая еще и телефонисткой. Жеф благодарно ей улыбнулся и остановился у второй двери налево. На этой не было никаких опознавательных знаков, лишь номер девятнадцать на мгновение задерживал на себе взгляд на высоте одного метра шестидесяти пяти над уровнем пола, или что-то около того. После трехсекундного замешательства он постучал. «Войдите!» — ответил бодрый голос необыкновенно приятного тембра, голос человека, которому удалили все миндалины в возрасте двадцати трех лет. — Барон де Элда? — с порога спросил жеф. — Он самый, — сказал мужчина, изящно привставая навстречу посетителю и прибольно треснулся коленкой о выпирающие снутри ребро среднего ящика бюро. Рост барона де Элда не превышал одного метра восьмидесяти семи. Он был белобрыс и бледен, а его голубые глаза с вечно полуприкрытыми веками производили на каждого, кто их видел. Такое впечатление, словно веки скрывают какую-то глубинную работу мысли. А был ли он семи пядей во лбу? Туп как дуб. Мало кто мог сказать что-либо вразумительное по этому поводу. Высокое шишковатое чело без пяти минут гения увенчивало сей портрет лица типического в своей заурядности. Барон помассировал коленку, чуть слышно ругаясь, как кучер, и указал посетителю на стул. «Жеф-прифно?» — осведомился он. «Попали в самую точку», — ответил тот, кто пришел, скосив глаза на синий конверт письма, который отправил, не далее как позавчера, с целью назначить барону день встречи. Только что упомянутый элегантно смахнул конверт в долгий ящик стола, поинтеллигентски положил икру правой ноги на коленную чашечку другой, и во всеуслышание изрек тоном, не терпящим возражений. «Так, два лимона и не франком меньше!» Посетитель смущенно почесал в затылке. Его наичистейшие с виду ногти были усеяны желтыми пупырчатыми крапинками, какие всегда выскакивают от неумеренного употребления средства «Нью Пук», способствующего пищеварению. «Я не хотел тратить более нового миллиона девятисот девяносто семи тысяч. У меня напряженка с финансами!» — Пожалуй, вы приблизительно верно оцениваете стоимость этой вещицы, — сказал посмеивающийся в бороду барон. — Добавьте еще семь кусков. И по рукам. — Раз уж от судьбы все равно не уйти, — со вздохом промямлил Жев. — Чек! — Веников не вяжем, — сказал барон, достал невесть откуда чековую книжку и подмахнул, скрипя сердце. После краткого рукопожатия Жев покинул помещение, унося свой чек. Оставшись один... Барон с холостическим жестом промокнул платком лоб и позвонил секретарше. Ее роль исполняло интересное белоголовое существо со вздернутым носиком. «Азор!» — налчальственным тоном сказал ей барон. «Зарегистрируйте это письмецо». Он протянул ей конверт и принесите досье под номером 7509. Чтобы придать своему предприятию необходимый грандиозный размах, барон нумеровал досье, начиная с цифры 7508. И хотя прошло уже больше года, эта метода не дала ни единого сбоя. Профессия барона Д'Элда требовала высокого артистизма. Он был своего рода художником-виртуозом по части блефа и шантажа. Жеф-Прифно стал его последней жертвой от рождения добронравной и простодушной до Миляга-Жеф носил булавку для галстука с чудной головкой, где перекатывался ртутный шарик и, конечно, пальцем не шевельнул, чтобы не дать себя наколоть и облупить как липку тем паче, что та штуковина, которую он сейчас выкупил у перекупчика по самой природе своей могла чудовищно скомпрометировать любого, сколь бы блестяще ни начиналась его карьера. На следующий день дворецкий жефа по обыкновению зашел пропустить с ним с утра пораньше по стаканчику бананжуйского аперитива и нашел в кресле труп. Скрюченные пальцы держали за горлышко початую бутылку вина, откуда он намеревался отхлебнуть тот самый момент, когда его нежданно-негаданно настиг смертельный удар судьбы. Он покончил с собой одним точно рассчитанным ударом резиновой дубинки. В своем логовище барон усмехался кривой усмешкой хищного зверя, который обнаружил, что его верхний левый клык замазан какой-то мудреной шпаклевкой. Такие пломбочки ставила некогда зубной врач из Севра по имени Генриетта. Затем он на семь лет опустился на дно. Лава двадцать девятая. Продолжение манускрипта. На этом захватывающем месте Антиох поднял голову, ангельская улыбка осветила его четко прорисованные черты. «Ну и сволочь!» — прошептал он одними губами цвета гранатового мяса, и в этих устах плесткое словцо прозвучало ласкательным прозвищем. Затем он продолжил. «Дождь зарядил на целый день. Грязный дождь с привкусом серы и озона». Липкий дождь, который, казалось, неохотой отклеивался от позеленевших стекол, где лениво перетекались с места на место олиповатые мутно-синие жемчужины, а потом собирались всем гуртом в какой-нибудь каменной выемке, на чье изготовление затратили столько кропотливого труда ветер и норка-кайфоломка, этот мелкий вредитель кайфа, селящийся в раковинах, преимущественно в гадюшниках Парижа. Герань на окне, засохшая много лун назад, иногда вздрагивала всеми пожухлыми листьями и дрожала долго и волнительно, после чего тотчас впадала в почти растительную спячку. Вечер был не за горами, ночные тени уже подтягивались к западным потайным воротам крепости, готовые затопить город своей предательски мягкой сиреневой краской. Заблудившееся такси, беспомощная скорлупка — В мертвенно-бледной воде, что разъедала и без того ржавые никелированные колпаки и усугубляло общее предательское состояние битого-перебитого кузова, на малой скорости протрусила мимо, забрызгав стены, окна и древний дорожный знак, возле которого полукруглая решетка для чистки обуви, обшарканная за чрезмерное усердие и потерявшая внешний лоск от некультурного обхождения, отбросила слепой блик под колеса, чиркнувшего по ней сигнального маячка. Там и сям совершали мацион или переминались с ножки на ножку барышни в меховых манто, траченных хитрой на выдумку молью и местами уже облезающих, судя по бутоньеркам в петлицах и обшлагам рукавов. Барышни прикрывали свое физиогномическое убожество маской деланной веселости и толстым слоем жаростойкой штукатурки. Шел 46-й год войны, и нехватка рисовой пудры начинала сказываться тем временем ночь окончательно прибрала город к рукам. Справа от дорожного знака с размахом открылась дверь, чем-то похожая на калитку. Из проема мешкотно высунулась продолговатая, настороженная и прохиндейская морда, лишённая какого бы то ни было выражения, кроме космической злобы. Длинный белый костистый палец нежно распрямился, едва коснувшись, накрыл звонок, замер в нерешительности и вдруг всей тяжестью навалился на кнопку. Глухо, как в танке. Ток опять отключили. Рычащий от ярости мужик вытянулся во весь рост на пороге и, скрестив ноги, прыгнул на ни в чем не повинный подошва-скреб. С полох глухого разрыва и жилище рухнуло со звоном бьющегося стекла и баханьем явно недооцененных балок. Черная воронка дымилась на месте того, что когда-то, еще пару секунд назад, являла собой обшарпанную конуру. Все происходящее, что характерно, Никого особенно не удивило. Да и удивлять-то, собственно, было некого. Кроме того, почти все соседские дома были снабжены отскребалками для обуви. И тогда в ночи цвета сажи, вспыхивавшей то тут, то там ничего хорошего, не предвещающими зарницами кто-то залудил пропитым голосом безумно старый джазовый мотив, еле-еле передвигая ноги с таким топанем, что дрожмя дрожала мокрая мостовая. Какой-то пьяный ежик шел во своясе, Налакавшись в Дребадан, с тех пор, как крепость аперитивов снова достигла полутора градусов, количество случаев алкогольного опьянения приняло угрожающие размеры. Пьянчуга уже орал, как резаный. — Приветный свет ко мне струится отовсюду! Электрик втюрился и пробки поменял! Блин, в свой последний час, парам-пам-пам я буду! «Стрелять! Парам-пам-пам! Большой оригинал!» Какие уж тут сомнения, барон Де Элда возвращался с ночной гастроли по кабакам и начисто позабыл слова старинного джазового романса. Глава тридцатая. Продолжение, продолжение манускрипта. Когда он приблизился к криво выскочившему номеру семь, хотя точно такой же только что бросился ему в глаза, с распылившегося рыхлого дома он казалось протрезвел мгновение ока его стан снова стал стройным а походка легкой как украдущейся в бирманских джунглях членистоногой гибкой сорокопятки он застыл во тьме протянул руку к звонку и ткнул пальцем в пустоту которой все было до лампочки ах проказник проскрежетал он каруза опять развязал пляшущий луч его могучего карманного фонарика Показал ему, как на ладони, всю хаотичную изнанку дымящейся блевотины. «Поди, разбери, где тут приложена опись!» — вздохнул он. «Опись, да, меню! Или кое-что другое!» — процедил он сквозь зубы. Он потушил свой светильник и подошел к соседней двери. На его энергичный стук ногой выбежала и распахнула дверь девка с полной пазухой грудей и рыжими спутанными локонами вокруг пухлявой мордашки. Вонью порока несло от этого пропащего, отверженного людьми существа. Не всеми, однако. — У тебя есть где приткнуться на ночь? — спросил ее барон. — А то! — отвечала она, раздвигая полы пеньюара. «Годится — Годится! — одобрил барон, принюхиваясь к запахам самки, поднимавшимся снизу, меж тем, как в его монашеском воображении замелькали припохамнейшие картинки. Глава тридцать первая. Опять этот манускрипт. На заре кошелка загнулась от истощения. Барон основательно почистил свои перышки и выбросил окоченевшее тело в костер еще с вечера, занявшийся в развалинах соседнего дома. А потом позвонил. На звон пришлепала Мегера в рубище. — Здорово, Жакоб! — любезно приветствовал ее барон. — Где Каруза? — Перекинулся! — прошамкала старая перечница. — Долбак! — — Я знал, что этот отмороженный плохо кончит, — сказал барон. — А дюшегюб где? — Окочурился. — А тотор? — За галстук чай закладывает. — у Уболтконски. — Канай отсюда и без тотора не возвращайся. Корга пошлён драла горе мыкать в стоптанных шлёпанцах со следами штопки на одном практически незаметной. Ровно через десять секунд вкатился тотор, ни слова не говоря, Барон пожал ему руку. Тотором оказался молодой человек для двадцати в костюме тройки сомнительного голубого цвета, с безупречной стрелкой на брючинах, в небесно-голубом же саржевом галстуке и мягкой шляпе. Он носил перчатки красной кожи. Ничто в его ухватках не давало повода для кривотолков. Он, казалось, только вчера кончил Гарвард. Варвар кончил. Так, кстати сказать, называют конихи стойловый шлягер. Ариус случки в исполнении ржущего племенного жеребца, когда этот неутомимый производитель покрывает кобыл, чтобы им не было боязно стоять ночью одним-одинешеньким и грызть денег. На деле ему было 63 года, и он тщательно скрывал свой возраст. Барон использовал его в предприятиях, требующих особого такта и изощренности. В такие дни он посылал Тотора куда-нибудь в провинцию, чтобы развязать себе руки и действовать в полной безопасности, не рискуя попасть в просаг, из-за раздолбайства своего бездарного помощничка. — Тотар, изволь принести досье за номером 7510, — церемонно повелел барон. Тотар протянул руку к предмету мебели резного красного дерева эпохи Людовика XV, притулившемуся в глубине Алькова, где барон ночь напролет предавался плотским утехам. Третий вертучий ящичек повернулся на шарнирах задом наперед, и Тотар извлек тощую стопку листиков, туалетной бумаги превосходного качества. — Столько вам хватит? — поинтересовался он. — Да, — прикинул на глаз барон и запихнул ее правый карман штанов. — А теперь гони камушки. Все шито-крыто, прошло как по маслу, — поделился Тотар, преподнося барону пригоршню рубинов, самый мелкий приблизительно в 62 карата. Первого-то этот заявил барон и оставил себя один, вышеописанный. Тотар подошел к окну и бросил в окружающую среду остальные сто сорок восемь рубинов. «Надеюсь, ты не собирался мне фуфло втюхать и кинуть на бабки?» — дружелюбно спросил барон и сощурил свой проницательный глаз, словно прицелился в румяное братское чувырло Тотара. «Вы ж не малолеток!» — отрубил Тотар. «Сколько мне причитается!» «Прыжком кугуара...» Барон подскочил к Тотару и расчетливым ударом маховика уложил его бездыханного к своим ногам. «Фильтрой базар!» — пояснил барон и взял себя в руки. Чуть погодя, Тотар с видимым усилием снова открыл зенки. «Забыл сказать, босс!» — просвистел он. «Болтконский хочет с вами стрелку забить!» И вновь впал в беспамятство, ухмыльчивый барон, Весь так и просиял от радости, удостоверившись, до какой степени одно его присутствие способно гальванизировать подчиненных. Он вытянул шейный платок черного шелка из второй внутренней анатомии уже известной тумбочки, раздел по дороге вешалку, избавив ее от шляпы и воздушного плащика, и съехал по берилам. Самый низ лестницы декоративно украшал шар из синтетической меди, который после спуска барона скукожился и отпал. А тот, легкий как ветер, в несколько грациозных прыжков преодолел расстояние, что отделяло его от пользующегося, заслуженно дурной славой кабаре, где очень отрицательный персонаж, пахан с кликухой Болтконски, смешивал горячительные микстуры без названия под стойкой бара из елколипта. При появлении барона смешки и сальные шуточки завсегдатаев, с оглушительным грохотом бившиеся о перегородке вдоль тесного подвала, разом смолкли. Кое-где брызнули сдавленные возгласы восхищения, ибо верзилистая фигура недюжинного фраера произвела впечатление даже на тех алкашей, кто уже мало на что реагировал. — Ты, барон, по делу или как? — спросил Болтконский для отвода глаз. — Да отойдем в сторонку, — в тон ему уклончиво ответил барон. Они расположились в закутке притона у стены, где за отсутствием под рукой угольного карандаша некий поддатый график-любитель на Наморал куском угля сцену повешения герцога Дегиза в генеральных штанах в году 1789. И тогда-то, покуда вокруг них потихонечку-полигонечку разгорался хлебурный тарарам, балконский выложил свой план. самый кульминационный момент, когда барону предстояло узнать единственное недостающее звено в цепи малозначительных подробностей, где-то под потолком сухо кашлянул выстрел. И Болтконский отдал поганую душу дьяволу, пока его продырявленная туша сползала под стол. Барон выхватил свой шпалер и разнес в дрызг тысячеватную лампочку, имевшую глупость освещать эту сцену ужасов. Затем, перемахнув одним прыжком через бесформенную груду тел, копошащихся во тьме и испускающих утробные рыки и бранные крики, он добрался до двери и ухлебал под покровом ночи, ибо 7 часов пролетело с тех пор, как он переступил порог вертепа. Глава 32. Все тот же манускрипт. Знаменитый детектив «Самолет Огон» восстал за письменным столом, зафанированным под палисандр, ротаторным способом и покуривал свою сто седьмую за день трубочку, как вдруг раздался властный трезвон колокольчика. Не выпуская мунштука изо рта, он учтиво, как шляпу приподнял крышку канцелярской картотеки, тронно возвышавшейся по его правую руку, На самом деле это был классификатор подозрительных лиц. Пред его взором предстала навороченная панель с уймой циферблатов, а зеленая лампочка ухитрилась трижды ему подмигнуть. Стрелки застыли на часах. Самолет гон внес какие-то быстрые пометки в блокнот и, не глядя, ткнул пальцем в черную кнопку. Ей прикинулась зубастая блеховушка, и на ор самолета гона притопал слуга. «Видите посетителя! Скалопендер!» — выпалил пострадавший. — Так точно, шеф! — отрапортовал скалопендр и уставно отдал честь. Он сохранил с тех времен, когда трубил в доблестных рядах муниципальных дворников солдафонские замашки и чисто зоологическую ненависть к собакам и лошадям. Вскоре в комнату прошествовал барон Д'Элда. — А не вы тот знаменитый самолет огон? — спросил он резким, пронзающим насквозь, как сапожное шило голосом. Он самый есть, барон де Элда, не растерялся сыщик. Барон чуть заметно ухмыльнулся. «Тогда, разумеется, вам не составит труда определить мой рост с точностью до миллиметра», — задал он вопросец с подковыркой. «Один метр восемьдесят семь», — не ударил в грязь лицом самолета Гон, но все-таки капельку покраснел. «Что ж, ваши приборчики работают вполне исправно», — хмыкнул барон. «Так что не стоит меня просвещать на тот счет» что я вешу восемьдесят пять кило, что объем груди составляет один метр двадцать два, и что я ношу ботинки сорок третьего размера. Все это я знаю и без вас. Скажите лучше, кто завалил Болтконский?» Его взгляд устремился прочь из комнаты и затерялся в кроне деревьев, отливающих зеленым блеском в лучах утреннего солнышка. Самолет всегда спал с открытым окном. «Весьма сожалею», — прошепел самолет Огон. «Промашечка вышла». Скалопендер облажался. Он должен был убрать не его, а вас. Неуловимым движением он щелкнул рычажком, который слегка высовывался над полированной поверхностью стола, килограммовая бронзовая люстра, секундой раньше вздрогнувшая, точнехонько над плешкой барона, вдребезги разбилась об пол, поскольку барон сделал шаг в сторону. — Я вам еще так дам прикурить, что из задницы дым пойдет, — заметил он как бы вскользь, стирая с висков бисером, выступивший от злости, розовый пот. В диалоге наступила неопределенная пауза. Собеседники молча давили косяка друг на друга. «Вас голыми руками не взять!» — заключил самолетогон. «Предлагаю деловое партнерство». Он протянул барону пачку банкнот на сумму примерно в 20 миллионов рупий. Эта денежная единица стала легальной и конвертируемой после того, как все, убоявшись орудий, Пропаганди обратились в буддизм. «Я не против», — согласился барон. «А не вызвать ли вам на ковер скалопендра?» И он прикарманил денежки. С удовольствием обрадовался самолет гон возможностью чуть-чуть развеяться. Мне и впрямь давно пора поменять прислугу. Он позвонил. Чеканя шаг, вошел скалопендр и вытянулся во фрунт. «Ну-ка, скалопендр!» — ряфнул самолет гон «Повесить люстру на место!» Поставленная задача была выполнена без должного рвения. А теперь перекрестись. Рука слуги только-только опустилась, а пулю уже вонзилась ему в самое сердце. Он заревел, как осел, в совершенстве овладевший уханьем лесной совы, и хряснулся неулыбчивой пачкой в ковер. «Не забудьте здесь прибраться», — напомнил барон. «К делу, однако, где он?» «Вам знаком архипелаг Туамоту?» — начал издалека самолетогон. — Если надо, найду с закрытыми глазами. — Не надо, потому что он не там. — А жаль, он на Борнео в двустах километрах юго-западнее Малекопийского пика. — Прямо посереть острова, — ставил барон. — Именно, — кивнул самолет и гон. — Но вас снабдят сигаретами и моторкой. — Заметано, — воскликнул барон. — Еду завтра же. — Завтра будет поздно. — Почему? — О деле пронюхал Вандербуик, — нехотя признался самолетогон.